Глава 32. Там же — летное поле. Линча сошел по рампе на твердую, как асфальт, землю, со скудной выгоревшей травой, вздохнул полной грудью и расстегнул рубашку до пупка. Вот и все. До конечной цели остался сущий пустяк, каких-нибудь двести километров по дороге, пробитый когда-то сквозь сельву лесорубами. К линча подошел борт техник, сдвинул на затылок фуражку, снял галстук. Повторю еще раз, сказал Линчо по-английски начальственным тоном и полез в карман за деньгами. Аэропорт Бунавентура. Нанимаете грузовик и отвозите контейнер к самому морю. И, пожалуйста, на руках его. На руках, чтоб не поранить. «Все сделаем, как договаривались», — пообещал борттехник, пересчитывая деньги. «Выпустим в море живым и невредимым». «Вот-вот, именно так». Они пожали друг другу руки. Линча обернулся, посмотрел в темную утробу самолета, свистнул и махнул рукой. На рампу несмело вышел Трушкин. Он щурился и спотыкался. Очки никак не держались на его скользком, отпутанном носу. «Вот эта страна называется Южная Америка», — сказал Линчо, делая широкий жест рукой. «Вокруг нас сельва, в ней много змей и крокодилов. Не понимаешь? Эх ты, неуч! Ладно, пошли. Нам еще надо от джипе побеспокоиться». Он по-небратски закинул руку на плечо Трушкину. За их спинами загудел электромотор. Рампа медленно поднялась и въехала в нишу. Линча последний раз оглянулся на самолет и помахал рукой. — Хорошие ребята, — подумал он. — Эти не обманут. Они уже сами привыкли к дельфину. Он для них как родной. В обнимку, словно два закадычных друга, Линчо и Трушкин неторопливо пошли к двери терминала, беспрерывно хлопающий на горячем ветру. Линчо чувствовал себя как дома и с упоением утолял ностальгию. Трушкин с заплетающимися ногами покорно шел рядом, глядя во все стороны изумленными глазами. Кажется, он до сих пор не понимал, где находится. Постойка, сказал Линчо, и, расстегнув ширинку, пристроился у ряда ржавых бочек из-под солярки. Трушкин отошел на пару шагов в сторону и присел, с интересом рассматривая высохшую травинку. «Как время людей меняет!» — подумал Линчо, поливая бочку. «А ведь был настоящим суперменом! Ничего не боялся, сквозь стены проходил. А во что превратился?» Какой-то трусливый чудак. Испанский вчистую забыл, ни слова не понимает. Пописал, малыш. Линчо вздрогнул, заправился и обернулся. В какое-то мгновение ему показалось, что эту фразу на чистейшем испанском произнес пленник. И теперь он смотрит на Линчо с иронией, стремительно превращаясь в того прежнего Вацуру, рядом с которым неизменно раздавался хруст челюстей но линчо перевел взгляд в сторону и сердце его упало на деревянном ящике с бутылкой минералки в руке сидел мэнгри откуда он здесь взялся с ненавистью подумала линчу и хорошее настроение как ветром сдуло он петухом подскочил к пленнику закрыл его собой и сжал кулаки приготовившись к драке не ожидал сверкая белыми зубами спросил мэнгри делая большой глоток из бутылки. «Думал, что моей судьбой уже распоряжается Господь». Линчо быстро посмотрел по сторонам в поисках чего-нибудь колющего или режущего, но Менгри, как ни странно, агрессии не проявлял. На его коленях лежала какая-то голубая тряпка. Он поднял ее и потряс в воздухе. «Не узнаешь?» Это тебе сувенир, и он швырнул тряпку Линча. Это оказалась женская джинсовая курточка с вышитым на рукаве красным сердечком. Линча без труда узнал ее. Это была куртка Юли. Линча поднял искаженное злобо лицо и, теряя рассудок, двинулся на Мэнгри. Ты что с ней сделал, скотина? – крикнул он. «Да я тебя на куски разорву!» «Стоп, стоп!» — рассмеялся Менгри и замахал руками. «Успокойся, пожалуйста. С Юлей все в порядке, а она недалеко отсюда и очень просит тебя о помощи». Линчи остановился, по-прежнему сжимая кулаки. «Я очень жалею, Менгри, что ты остался жив, свалившись с поезда, и не превратился в фарш». — Значит, на то была воля Господня. Что ты от меня хочешь? — Я предлагаю тебе выгодную сделку, — ответил Менгри. — Ты отдаешь мне Вацуру, а я тебе Юлю. Этот негодяй поставил Линча в безвыходное положение. Линча ухмыльнулся, сплюнул под ноги и спросил. — А ты не боишься, что я тебя сейчас покалечу? и в бочку посажу. — Не боюсь, — ответил Менгри, — потому что ты этого не сделаешь. Он посмотрел на солнце, вытер рукавом под солба и добавил. — Без воды на такой жаре Юля долго не выдержит. — Какая же ты сволочь! — не сдержался Линчо. — А ты не сволочь? — Ты ангел! — крикнул Менгри и кивнул на Трушкина. «Ты спросил у этого несчастного, хочет ли он ехать в сельву?» «Только не надо корчить из себя добродетельного человека», крикнул Линчо. «Вот и объяснились. Значит, ты согласен?» «Зачем он тебе нужен?» «Ну, я же не спрашиваю, зачем тебе нужна Юля», улыбнулся Мэнгри. «Пошли», — ответил Линчо и скрипнул зубами от досады. «Трушкин...» Из всего разговора понял лишь два слова Вацура и Юля. Тем не менее, природная сообразительность подсказала ему, что в эмоциональном споре решалась его судьба, стараясь не встретиться взглядом с пленником Линчо, с хмурым видом хлопнул его по плечу, принуждая идти вперед. Мэнгри свернул в сторону от терминала безошибочно находя путь меж черных, покрытых ржавыми подтеками контейнеров и механических агрегатов неопределенного назначения. Потом, несколько десятков метров, они прорывались сквозь колючий кустарник. Линчо искоса поглядывал на Трушкина и чувствовал, как к сердцу подкатывает шалость. Убьет его Менгри, как пить дать убьет. И придется Линчо оправдываться перед Августином что-то лепетать про коварство Мэнгри. И Юля будет свидетелем этого позора. Пусть он только приведет меня к ней. С абстрактной угрозой, подумал он, еще не представляя, что будет делать дальше. Они вышли в грязные нищие дворы. Мэнгри увеличил шаг и оторвался на несколько метров. «У меня нет с собой даже ржавого ножичка», подумал Линчо. Одними кулаками мне эту гориллу не завалить. Мэнгри свернул в тупик, огороженный гладкими серыми стенами. Здесь пахло тошнотворной смесью дыма и навоза. У торцевой стены, почти касаясь ее задним бампером, стоял джип с открытым верхом. Линчу подумал, что им придется куда-то поехать, но Мэнгри, ни слова не говоря, склонился над задним сиденьем и сорвал с него брезентовую тряпку. На сиденье лежала Юля. Ее руки и ноги были связаны веревкой. Во рту торчал кляп. Линча стало так плохо, что он даже глаза зажмурил. «Развяжи ее немедленно!» — крикнул он, склонился над девушкой и провел пальцами по ее щеке. Юля открыла глаза и с тоской посмотрела на Линчу. — Эй, товар руками не трогать, — сказал Мэнгри. — Мы еще не поменялись. Линчо повернулся к Трушкину. Тот покорно стоял в навозной луже и безвольными глазами смотрел на связанную девушку. Линча подтолкнул его к переднему сиденью, заставил сесть и немедленно принялся развязывать узлы на руках девушки. Мэнгри затянул их на совесть. Линчо схватился за узлы зубами, но и это мало помогло. Дай отвертку, раздраженно крикнул он, или нож. Без проблем, ответил Менгри. А Линчо уже не смотрел на негра. Взгляд его прилип к дощечке с торчащими из нее гвоздями. Дощечка оказалась под ногами Линчу, как нельзя кстати. Стараясь не привлечь внимание Мэнгри, Линчо осторожно подтолкнул ее к заднему колесу. — Ножа у меня нет, — бормотал Мэнгри. Он сел за руль и потянулся к бардачку. — А отвертку, пожалуй, я найду. — Ты у меня далеко не уедешь, — подумал Линчу и, быстро присев, поставил дощечку прямо под колесо. Два ржавых гвоздя в готовности нацелили свои наконечники на шину. И вдруг Джип, дико взвыв мотором, рванулся с места, выкатился на улицу и, оставив после себя облако пыли, скрылся за поворотом. Не веря в случившееся, Линчо несколько секунд продолжал сидеть на корточках, глядя на полевую стену, за которой исчезли и Юля, и пленник. Потом он опустил голову, взял в руки дощечку с погнутыми гвоздями и, выругавшись, швырнул её в